Глава 60. Путь от железнодорожной станции лежал прямо к кратеру. Взбираться пришлось по узенькой, неутрамбованной, а только слегка протоптанной тропинке, ведущей зигзагами на страшную крутизну. Ноги утопали в рассыпавшийся в песок лаве. Пропитанный серными испарениями воздух был удушлив. Шли гуськом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 Николай Иванович все отмахивался от них и отбивался. «И чего они лезут, подлецы!» — говорил он, обливаясь потом. «Есть хотят, на макароны заработать стараются», — отвечал Перехватов и взял от одного из проводников в палку с острым наконечником и крючком. «Отдайте им ваше пальто понести, вот они отстанут, вам жарко в пальто».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 Вдруг воскликнул Канурин, останавливаясь в испуге, указал в сторону от тропинки. В Шагах в пяти от них, из расщелина земли, выходил довольно большой струей удушливый серный дым. «А вот это потухший-то кратер и есть», — сказал Перехватов. «Проводник говорит, что еще в начале пятиде-х годов тут выбрасывался пепел и текла лава. Позвольте!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 «Не очувствую даже, что горячо идти, снизу подпаливает. Словно по раскаленной плите идем, — испуганно забормотал Конурин. Вернемтесь, Бога, ради назад. Отпустите душу на покаяние. За что же христианской душе без покаяния погибать? Ах, гром! Вернемтесь ради Христа!» В отдалении действительно слышались глухие раскаты грома.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 Николай Иванович, бледный, облитый потом, шел и скрежетал зубами. — О, глашка глашка! О, мерзкая тварь! И куда тебя чертовку нелегкая запропастить цугораздила? — восклицал он. Англичанин в шотландском костюме, шедший впереди, остановился и делал наблюдение над барометром.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 Гул от грома стоял уже безостановочно. «Прощай, жена, прощай, матушка, конец твоему Ивану Кондратьевичу наступает», — шептал Конурин, еле передвигая ноги. «И чего это все про свою жену ноешь? Хуже горько Редькин надоел!» Накинулся на него Николай Иванович. «А ты чего про свою жену ноешь? Я другое дело!»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 указывал он на виднеющуюся вдали группу англичан. Проводник форменной фуражки взял его под руку и повел по проложенной тропинке. Конурин и шли сзади. Конурин шептал «Святители, пронесите! Спущусь вниз благополучно, пудовую свечку дому поставлю!»